Разнообразная драматургия. В первой половине 1920-х годов Мариенгов, казалось бы, неожиданно предпринял несколько попыток переквалифицироваться в драматурга, и откровенно не собирались числить по разряду главных большевистских поэтов. Понемногу накапливалась обида на большевистскую власть. «Мы же хотели идти рука об руку с вами!» Мог бы сказать Мариенгов кому-то там, за кремлевскими башнями. Помните, я писал? Верьте, я только счастливый безумец, поставивший все на октябрь. А что в итоге? Показательно в этом смысле стенограмма диспута, прошедшего в Театре Мейерхольда 31 января 1921 года. Большевистские докладчики выступают радикально. Цитируем. «Старые театры превратить в музеи. В Москве должны быть организованы массовые постановки под открытым небом, приуроченные к 1 мая и другим праздникам, которые должны объединить вокруг себя 15-20 режиссеров. Форма суда над Врангелем, над Богом, как одна из форм театра, форма митинга, как одна из форм театра и тому подобное. Речь Марии Нгоффа выдает в нем человека свободомыслящего и дерзкого. За три года работы в современном революционном государстве мы, поэты и художники, убедились, что современному коммунистическому государству, в конце концов, нет никакого дела до искусства. Современное коммунистическое государство – Не любит и не понимает искусство. Более жестокого хозяина мы не видели. Этому государству необходима пропаганда. Необходимо восстановить производство. И вот с этими двумя требованиями оно к нам подходит. Извольте пропагандировать рабочих и крестьян и восстанавливать производство. Мы говорим, что нам никакого дела ни до пропаганд, ни до производства. Зал разделяется. Одни свистят, другие аплодируют. Мы делаем свое большое дело в сфере чистого искусства. Я смотрю на нашу революционную эпоху и вижу вокруг революционных деятелей. Но у коммунистического государства нет смелости сказать, что оно искусство не любит. Есть буржуазная мораль, которая говорит, что всякий порядочный человек должен любить искусство, И вот сейчас разыгрывается роль человека, любящего искусство. Мы говорим, что это ложь. Есть эпизод у Глеба Успенского. Разговаривают помещик и крестьянин. Помещик-новатор пропагандирует выводку цыплят паровым способом, а крестьянин говорит, что цыплята, выведенные паром, гораздо хуже цыплят, выведенных на сеткой. Почему? Да потому что, когда наседка сидит на яйцах, она думает о чем-то, кудахчет, и ее плоть и кровь переходит в цыпленка, и он будет лучше высиженного паром. Здесь возникает ощущение, что Мариенгов делится не только своими мыслями, но и есенинскими. Цыплята, Успенский, которого Есенин любил, это, кажется, с устных слов вятки идет пересказ. И вот искусство, которое высиживают парам придуманное искусство, ни к черту не годится, продолжает Мариенгоф. Это получаются паровые цыплята. За три года революции мы высидели Теревсад. Революционный театр, и этот театр тоже ни к черту. При таком искусстве ничего не выйдет. То же произошло с поэзией. «Три года растило и лелеяло мудрое государство молодых поэтов, а из них ничего не вышло. Один ушел куда-то на фабрику работать, другой в советское учреждение и так далее. Более способные пришли к нам учиться. Итак, три года их высиживали, тратили деньги на них, а получилась ерунда. Утверждаю, что нам нет дела до государства». И если есть массы, то неужели из этого значит, что искусство должно быть массовым? Никогда и нигде массового искусства не существовало. Сейчас говорят, что частушки есть народное творчество. И вот матросы распевают «Режь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй» Владимира Маяковского. Но я утверждаю, что в театральном искусстве и в пьесе существует только индивидуализм. Искусство слишком индивидуально и не может стать массовым. И не важно, что будут играть на площадях или в театре, что будет играть один человек или тысяча людей, важно, чтобы каждый из них играл хорошо. Выступая на диспуте, Мариенгоф, по сути, еще никакого отношения к театру не имел, но уже готовил себе и Есенину пространство для прорыва. Мариенгоф тогда только начал первую свою драму заговор дураков, одновременно Есенин приступил к своему Пугачеву. Есенину, между прочим, всего 26 лет, по нынешним меркам юноша, Мариенгофу вообще 24. А какие заявления делает? Какая повадка самоуверенная? Друзья-товарищи засели за исторические хроники, Пушкин смог написать Бориса Годунова, чего бы им не суметь, Любопытно было бы одним глазком увидеть эту картину. Послушай, Толя, что написал. «Вяточка, посмотри, как получилось». Сильнейшими рывками, прыжками развивались тогда молодые поэты. От лирики к революционным маршам, от революционных маршей к сложно выстроенным модернистским поэмам, оттуда в прошлое России». «Сегодняшний поэт может полвека подряд переливать из одного стакана в другой. Такой же. И все о себе. Лишь о себе. И кто-то после этого посмеет сказать, что Мариенгоф – поэт скромных масштабов? Да он по нашим временам огромен. Просто он жил, как мы видим, в одной комнате с Есениным и, образно говоря, по соседству с Маяковским, в одном шаге от блока». Жил бы в иные времена, многие потерялись бы у него в ногах. Обе задуманные молодыми имаженистами драмы из XVIII века. У Мариенгофа правление Анны и Анны, у Есенина Екатерины Великой. Далеко поэты друг от друга не уходили, чтобы не потеряться на просторах русской истории. Есенина гулевая казачья удаль волновала всегда. Еще до революции он написал маленькую поэму ус об одном из подвижников Степана Разина. Но ради справедливости все-таки заметим, что это у Марии Нгофа в 1919 году появятся стихи именно о Емельяне Пугачеве. «Разве ранее рус не перла на дворянские скопом вотчины? Разве хрипом казачьего горла?» Целый край не бывал склокочен. ни одним лишь холопом плети На задах высекали раны. Величало Петром Третьим полстраны Мужика Емельяна. Слушайтесь, это же Есенинский Пугачев, Словно перед нами строфы, Не вошедшие в его поэму. И напор тот же, и ритм, и рифмовка. Мариенгофу надо отдать должное. Он отлично понимая, под чьим влиянием Есенин сочинял «Кобыльи корабли», с чьей мелодией спеты «Эх в сани, а кони кони» и так далее и тому подобное, ни в одних своих воспоминаниях на это не намекал. А вот посмотрите, как у Сережи появилось это и откуда проросло то. Мариенгоф был щедрым другом. В начале того же 1921 года Мариенгоф и Есенин близко сходятся с Мейрхольдом. Театральный режиссер заходит к ним в гости. В моем веке остроумно вспоминается визит театрального гения. Он был в кожухе под поясанным армейским ремнем, в мокрых валенках, подбитых оранжевой резиной, в дворницких рукавицах, и в Буденовке с большой красной пятиконечной звездой. На ремне полевая сумка через плечо. Только пулеметных лент крест-накрест не хватало. — Ты что, все Всеволод, прямо с поля боя? — серьезно спросил Есенин. В апреле Мариенгов с Есениным вынужденно разлучились. Кому-то надо было ехать по их спекулянтским делам на юг за продукцией для салона Зои Шатовой. Тянут жребий. В этот раз отлучается Мариенгов. Возвращается через месяц с первым действием заговора дураков. Есенин за это время сделал первую главу Пугачева. Следом уже Есенин отправляется в Ташкент. Возвращается. У него вторая глава, у Мариенгов второе действие. На лето остаются в Москве доделывать работу. На двери повесят табличку «Не беспокоить», поэты Есенин и Мариенгоф работают. В романе «Без вранья» Мариенгоф рассказывает, «Свои поэмы по главам мы читали друзьям. Как-то собрались у нас Каненков, Мирхольд, Густав Шпет, Якулов. После чтения Мирхольд стал говорить о постановке Пугачева и заговора у себя в театре. «А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича», обратился Мейерхольд к Каненкову. «Он нам здоровеннейших таких деревянных болванов вытяшит. Великий скульптор Сергей Каненков за болванов ужасно обиделся и тут же в сердцах ушел с читки. Но Мейерхольд не раздумал. Они вообще в те дни с Мариенгофом сходятся и начинают дружить. Если говорить о Мариенгофе как драматурге, то заговор дураков при всей их оригинальности все-таки был пробой, к тому же поэтической и абсолютно имженистской, перенасыщенной образами и метафорами, плюс ко всему имеющей несколько надуманный сюжет. Трудно все-таки представить, что поэт Тридиаковский желал свергнуть Анну и Анну, а у Мариенгофа именно это и происходит. Хотя и там уже проявились фирменные черты драматургии мариенгофа Во-первых, точный, нисколько не базарный, а скорее даже аристократический, в конце концов он русский дворянин по материнской линии, юмор. Трагедия начинается со сцены похорон лошади Анны и Анны. Утешьте страсти, умерьте пыл, сегодня день надгробных возрыданий, Хороним мы прекраснейшую из кобыл любимицу великой государыни. Это славно сделано. Во-вторых, смеховое начало там неизменно соседствует с трагедийным. Мариенгов жил в эпоху революции и войн. Человеческое мелкотемье было не в его вкусе. Большим временам высокие страсти. Надо сказать, Мариенгов позволял себе то, что было более чем уместным в русской драме XIX века, а в следующем веке уже стало дурным тоном. Он запросто и всерьез вводил в свои сочинения в качестве героев, цариц и царских наследников, вождей и премьеров, шекспировский размах, шекспировские страсти. А вот Есенин Екатерину Великую из Пугачева выбросил, решил, что не мужицкое это дело, цариц рисовать. Наконец, Мариенгоф был в лучшем смысле классицист, поэтому драматическое напряжение, завязку, конфликт и развязку выдерживал неукоснительно. Лучшие его пьесы элементарно захватывают, их интересно читать. Дебютную работу Мариенгофа отдельные ценители восприняли с воодушевлением. Журнал «Театр и музыка» писал, Оригинален и плодотворен замысел трагедии Мариенгофа. Если Есенин в Пугачеве искал первого зачинателя революционных восстаний, то урбанист Мариенгоф первых бланкистов, заговорщиков против царизма, находит в шутах дураках, потешавших самодур цариц Анну Ивановну и ее приспешников. Трагедия Мариенгофа, несомненно, знаменует благостный перелом его творчестве. Поэт пришел к интуитивному углублению исторического вчера и к лирическому предвосхищению исторического завтра. Мариенгов не только умный ученик и даровитый исследователь Есенина, он превзошел своего учителя мастерским воплощением трагедии первых заговорщиков энергии драматического движения разнообразием и своеобразием сценических положений у мирерхольда к сожалению не получится поставить ни заговор дураков ни пугачева однако признаем что положение мариенгофа тогда было высоко как мало у кого если его кто ругал так это ленин если он кого то не опровергал так брюсова Если он ссорился, так с Маяковским, а если кто-то его пьесу желает ставить, так значит, это должен быть кто-то не меньше великого новатора. Постановку по заговору дураков сделали в проекционном театре Мейрхольда, но без его прямого участия, и спектакль чудовищным образом провалился на первом же показе. История знает такие казусы. Это не единственный, так называемое «левое искусство», не рассчитала в тот раз своих возможностей и широту зрителей. В итоге авторы постановки переумничали. Мариенгов неудачу пережил. Имуженисты давно закалились и задубели на литературных сквозняках. Другой вопрос, что казавшаяся нерушимой дружба, нежданно, нет, не распалась, до этого еще было далеко, но начала видоизменяться. Они ухитрились ни разу не поссориться за дни месяцы товарищества, но летом 1921 года Мариинго вдруг пишет поэму «Разочарование», в которой говорится «Не согревают стынущие руки до внешней дружбы розовый очаг». Тогда в жизни Есенина появилась Галина Бенеславская. Поначалу она была всего лишь одна из многочисленных поклонниц. Даже если поэты пользовались благосклонностью своих читательниц, а они пользовались, им в голову не приходило вовлекать женщин в свою личную жизнь. Личной жизнью Есенина и Мариенгофа была их поэзия, а также их поэтическая стратегия, их совместные выступления и поездки, их книги, их сборники, их, наконец, быт, Но теперь Бенеславская стала появляться на Богословском в общей квартире, оставаться там ночевать еще позавчера. Это было немыслимо. Шаг за шагом Галя становится ближайшим другом Есенина. Впрочем, и Анатолий в долгу не оставался. В мае 1921 года в книжной лавке имаженистов он знакомится с актрисой Анной Борисовной Некритиной, и все доспехи, все разноцветное оперение циника и паяца полетело к черту. С ним приключилась любовь с первого взгляда. Некритина была на три года моложе Мариенгофа, ему в ту пору было 24, ей 21. Она родилась 5 октября 1900 года в Чернигове, Училась в Киевской драматической студии с 1917 по 1919 год, затем стала артисткой Полтавского городского театра. Еще в 1916 году, будучи на каникулах в Москве, ходила с братом по театрам и затаила мечту – попасть в Камерный, где заправлял великий Александр Таиров. В 1920 уже задействованная в нескольких спектаклях Полтавского театра, решила рискнуть, поехать в Москву и экзаменоваться в студию Камерного. Прошла и осталась в столице. Один из современников охарактеризовал Анну Некритину как маленькую изящную женщину, неожиданную в своих высказываниях. В ней был шарм. Мария Ингов описывает осень 1921 года. С 11 часов вечера я сижу на скамеечке Тверского бульвара против Камерного и жду. В театр мне войти нельзя. Я друг Мейрхольда и враг Таирова. Иногда репетиции затягивались до часу, до двух, до трех ночи. Дома Есенин над ним пока еще весело издевается. Обещает подарить теплый цилиндр с ушами. Некритиной дает кличку Мартышка, Мартышон, у нее милейшая мордочка и маленький носик. Есенин, естественно, находит ее дурнушкой и трогательно ревнует товарища, втайне надеясь, что тот образумится. Но Мариен больше не образумится никогда. Этот носик его победил навек. А там и у Есенина, наряду с... Со все прощающей бениславской появляется сногсшибательная дива, великая танцовщица Айсидора Дункан, заехавшая в Красную Москву делать новое революционное искусство и угодившая прямо в руки рязанскому сногсшибательному золотоголовому парню. Шумят страсти, катятся по всем столовым, салонам и редакциям «Московские сплетни», Шум-гам, Сережа перебирается к ней в особняк. Одно к одному. Мариенгоф и Некритина тоже начинают жить вместе. В той самой квартирке на Богословском, где до этих пор на равных хозяйских правах жил Есенин, милая подруга принесла с собой, вспомнит задыхаясь от нежности Мариенгоф, крохотный тюлевый лифчичек, с розовенькими ленточками. Больше вещей не было. Три года неразрывного, удивительного и замечательного товарищества двух поэтов подошли к концу. Они еще не хотели в это верить. Но! Однажды Вятка и Толя подарят друг другу стихи. Марингов напишет Какая тяжесть в черепе! Олова иметь медь разлука наливала в головы тебе и мне. О, эти головы! О, черная и золотая! И в первую минуту, лишь ты войдешь в наш дом, В руке рука захолодает и оборвется встречный поцелуй. Процитирован первый вариант стихотворения. В романе «Без вранья» Мариянгов скажет, что оно сочинилось перед самым в мае 1922 года отъездом Есенина за границу, но обманывает. Заранее заготовил, еще в январе, как раз когда Некритина поселилась на Богословском, просто не показывал Сереже. Есенин тогда начал пить, и легендарное его круглосуточное, пока еще бодрое и лихое пьянство, берет отсчет именно с той поры, как он оказался в особняке Дункан на Пречистенке. Из этого можно сделать один и простой вывод. Устраивать в доме на Богословском такие загулы не давал именно Мариенгов, так или иначе, создавая другую атмосферу – аккуратизма, трезвости, чистоплотности и порядка. Есенин уезжает с осидорой за кордон, и тут, словно бы в обратную сторону, качнется маятник. Внезапная и страстная ностальгия, видимо, причудливо наложились на есенинское отношение к самому главному другу. Апофеозом дружбы поэтов – Станет их переписка. Таких, как Мария Нгофу, писем Есенин своим женщинам не писал никогда. «Милый мой, самый близкий, родной и хороший», пишет Толя Сергей. «Если б ты знал, как вообще грустно, то не думал бы, что я забыл тебя и не сомневался в моей любви к тебе». Каждый день, каждый час и, ложась спать и вставая, я говорю, сейчас Мариенгов в магазине, сейчас пришел домой. В этих письмах все до слез преисполнено совершенно удивительной нежности и тоски. Свою переписку поэту публиковали в эмажинистском журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Критика реагировала так. Неужели интимные письменные излияния Есенина к толику Мариенгофу вроде Дура моя, ягодка, дюжину писем я изволил отправить вашей сволочности и ваша сволочность ни гу могут растрогать и заинтересовать хоть одного обитателя Москвы? О нет. Надутый глупец. Обитателей Москвы интересуют только критики. Они так смешно смотрятся спустя некоторое время. Хотя, когда в переписку вглядываешься, возникает ощущение странное и неожиданное. Есенин там все-таки нежнее и порывистее, чем Марингов, словно он друга больше любил. Может, дело в том... что Есенина в тот момент уже воротила от всей этой Европы, и он хотел домой, а дом у него с Мариенгофом ассоциировался в буквальном смысле. А Мариенгоф-то был дома. И в доме его были совсем иные, весьма немалые заботы. Некритина только-только получила свои первые большие роли, и вдруг их камерный театр приглашают... На европейскую гастроль изначально предполагались Франция, Германия и США. Просто с ума сойти. Весь мир будет лицезреть ее. Но Некритина беременна. Толя, надо решать. Париж или сын? Говорит она. Молодые смотрят друг на друга большими глазами. Думай, Нюша. хорошенько думай и решай молодая жена отвечает а я уже давно решила конечно сын так была дана путевка в жизнь сыну поэта мариенгофа и актрисы некритиной кириллу некритина в своих воспоминаниях о режиссере таирове вспоминает как он орал девчонка как вы смеете отказываться так и будете сидеть возле своего Мариенгофа?» Не знаю, как я не разрыдалась. «Идите! Подумайте!» Но мне нечего было думать. Я ждала сына. Счастливый Мариенгоф клятвенно пообещал любимой, что как только сыну, от чего то они оба были уверены, что родится сын, исполнится год, он свезет ее в Париж. Мало того мариинговф сказал, что за тот год пока камерный на гастролях он напишет пьесу с главной ролью для некритиной и эту пьесу поставят. Это был самоуверенный молодой человек у иного после провала с заговором дураков опустились бы руки, но не у мариенгофа обещание он исполнил и даже оба обещания. Летом 1923 года Мариингов отправил жену в Одессу. Некритина была на девятом месяце беременности. Подсаживая в поезд, муж попросил ее некоторое время не играть в футбол. Следом приехал сам, с готовым планом пьесы «Вавилонский адвокат». Просто великолепное легкомыслие. Съездим на море, пьесу сочиню, заодно родим. А пьеса? Ну что пьеса? Дворец царя Валтасара, древние иудеи. Под Некритину специально делался образ негритянки Зеры. Это, с элементами эротики, кометь, на наш взгляд, качество сомнительного, отдает кафе шантанам, и юмор ее легковат. что, возможно, и определило успех вавилонского адвоката. Таиров прочел, дал добро. Режиссером выступил Владимир Соколов. Спектакль поставили в Камерном театре. Мариингов ужасно волновался и еще на стадии репетиций стремился вникать во все детали. Если мариингов будет учить всех актеров, как надо играть, «Мешать художнику, осветителю и а главное портить роль Нюше, я распоряжусь не пускать этого Шекспира в театр!» ругался Таиров. После окончания Вавилонского кричали «Зеру! Зеру! Зеру!» пишет Мариенгоф в воспоминаниях. Это были счастливые дни. Милейшая Некритина... загримированная под негритянку, выходит на обложке журнала «Зрелище» в майском номере 1924 года. Мариен скупает «Зрелище» и газеты с рецензиями, рассылая всем близким и дальним знакомым в Пензе и в Нижнем Новгороде. Мало того, ей еще и жалованье прибавляют на 15 рублей. В связи с такой удачей. Следом, как и обещано, молодые едут в Берлин, дают там концерт в галерее «Стурм», Некритина читает стихи мужа, публика очарована и даже пресса, как ни странно, довольна, а оттуда в Париж. На волне успеха, летом 1924 года, Мариенгоф напишет в Париже третью пьесу «Двуногие». Сделана она на, так сказать, зарубежном материале. Путешествуя по Европам, Мариенгов посчитал, что он теперь вправе описать стального магната Кай Лупуса, его сына и кандидата в президенты Варраву Лупуса, прочих представителей отвратительной капиталистической действительности. Пьеса получилась, прямо говоря, ходульной. Такого добра тогда писалось много. Сначала демонстрируется бесчеловечность и пошлость центральных персонажей, двуногих, ничем не отличающихся от четвероногих, потом под занавес приходят суровые рабочие и устраивают революцию. Единственное, о чем там стоило бы упомянуть, так это о персонаже по имени Отто, который был поэтом и одновременно поваром лупусов. Ближайший друг поэта Отто «Лакей Утто». В довершение образа Мариенгофф считает нужным уточнить, что Отто похож на своего троюродного дядюшку Полотера. Тут Мариенгофф сатирически издевается не только над статусом поэта в мире Чистогана, но и, конечно же, в советской России. Поэты, лакеи, полотеры – все смешалось. «Кровь тяжелей чугуна». «Улица Сатана». Такие стихи сочиняет Отто. Можно говорить о легком пародировании Маяковского, но если присмотреться, то скорее здесь увидишь саму пародию. Ко времени написания пьесы Мариенго в поэтическом ремесле разочаровывается все больше. Издеваясь над образом поэта, он словно заговаривает себя от этого обессмыслившегося, Конечно же, в его конкретном случае – занятие. Для Некритиной в «Двуногих» была предусмотрена роль Бести, нищенки уличной поберушки, тоже, впрочем, очаровательны. Мариенгоф явно надеялся, что после того, как зрители кричали в прошлый раз зе в этот раз они будут кричать бе с -ти». но пьесу не приняли к постановке. На весьма продолжительное время Мариянгов охладеет к драматургии.